цифра или матрица по-диджейски. Reboot the system. Перезагрузите систему. Ничто не стоит на месте. Прогресс продолжает шагать по планете семимильными шагами и безжалостно вторгается во все области человеческой деятельности. Клубная культура не исключение. Несмотря на неоспоримые преимущества компакт-диска над виниловой грамм-пластинкой, невзирая на его распространенность и простоту записи, появился новый носитель музыкальной информации. Хотя, вернее, будет сказать, что специализированный физический носитель исчез. На смену ему пришел универсальный носитель чистой информации, компьютер или внешний накопитель данных, например, usb флеш или SD-карт, а также переносной винчестер, емкость которого исчисляется терабайтами. Таким образом, система, наконец, пришла в долгожданное равновесие. Из нее было убрано все лишнее. Теория решения изобретательских задач в действии. Отдельного физического носителя музыки как бы нет, но музыка звучит.